Глава первая. Красная жилетка. «Не все желания должны исполняться». Произнеся эту фразу, Мопсиха отложила рукопись и посмотрела на слушателей. «Утомила я вас?» «Нет, нет», — возразила Капиталина. — «прекрасное произведение». Слушала рассказ с восторгом, прибавила Жози. Это повесть, уточнила Зефирка. А в чем разница? Задала вопрос Мафи. Рассказ короткий, повесть длинная, объяснила Марсия. Имеется еще роман, но его мало кто до конца дочитать способен. Почему? Снова спросила Мафи. «Потому что подобное произведение бесконечно!» Вздохнула Зефирка. «Нам в выпускном классе задали на лето изучить книгу «Битва и мир». Я чуть со скуки не умерла. Главные герои в трех первых томах постоянно воюют, а потом... На протяжении следующих пяти Они едят и танцуют. «Битва и мир — великое произведение», — Тихо произнесла Феня. «Его обязана знать каждая собака». «Зачем?» — не поняла Пагль. «Порода мафии называется Пагль. Папа у нее мопс, а мама Бигли. Маффи — племянница Мопси и Мули, хозяйки Мопсхауса. История жизни Мафи описана в книге «Амулет добра» из серии «Сказки прекрасной долины». «Для общего образования», — ответила мама Муля. «Что такое общее образование?» — заморгала Мафи. Жителю Прекрасной Долины следует знать язык страны людей, которых он бережет. И Долинское наречие. Долинский язык или Долинское наречие – официальный язык страны Прекрасная Долина. Математику, историю, географию – лучшие произведения литераторов. Сообщила Феня. «Обожаю сказки!» — подпрыгнула на стуле Капитолина. «Они такие интересные! Каждый раз, работая в мире людей, жду, когда вся моя семья уйдет по делам, сразу мчусь в библиотеку и беру том. Мне больше всего Золушка нравится. Уже раз десять ее перечитывала». «Ой, у меня же утюг включен!» Спохватилась мама Муля и убежала. «Пойду в свой кабинет», — прошептала Феня. «Картотеку еще не закончила составлять». «Марсия!» — раздался чей-то голос со двора. «Я пришла, а тебя в салоне нет!» «Крольчиха Маша!» — всплеснула лапами лучший стилист. — Она записалась на завивку шерсти. Я совсем забыла. Хотя это не моя вина. Феня очень долго читала вслух свой опус. Последние слова Марсия договорила уже на пороге. Зефирка потянулась к кексу, который лежал на блюде. «Муля сказала, что тебе не надо лопать два куска!» Вдруг, нараспев, произнесла мафи и продолжила. «Зефи-ля-ля-ля!» -ля -ля «Не собиралась я ничего есть!» Быстро возразила лучшая портниха прекрасной долины. «Просто хотела проверить, не засох ли кексик, и перестань меня дразнить!» Никогда так себя не веду! заморгала Мафи. Зефи-ля-ля-ля, повторила зефирка. Это как понимать? Феня предупредила, что напоминать сестре про диету следует деликатно, то есть очень вежливо, ласково и нежно, объяснила Мафи. Поэтому я начала петь. — Интересно, коим образом пение связано с тактичностью? — нахмурилась Зефирка. — Все сюда! — раздался голос Черчилля. «Скорей — Скорей! Собаки кинулись на зов и обнаружили самого умного мопса, председателя совета старейшин, в библиотеке. Он укладывал на диван свою жену Феню. «Что случилось?» — занервничала мама Муля. «Почему Фенечка спит?» Черчилль опустил голову. «Сонная муха!» «Не может быть!» — ахнула Муля. «Кто ее вызвал?» «Только не Феня. Она никогда не ленится и ушла сюда, чтобы работать. Насекомое ее по ошибке укусило. Как подобное могло произойти? — Кто такая сонная муха? — шепнула Маффи на ухо Жози. — Впервые про нее слышу, — тихо ответила сестра. — Подождите минутку, — объявил Черчилль и умчался. — Самый умный моб сумеет бегать, — изумилась Мафи. — Сама поражена, — пробормотала зефирка. Из коридора послышался топот. Председатель совета старейшин вернулся в библиотеку. В одной лапе он держал свисток для вызова птички-пуховички-ляли, в другой — толстую книгу. Добежав до кресла, Черчилль сел. — Сейчас, сейчас, секундочку. Потом он дунул свисток и почти сразу за окном раздался щебет. — Кому я понадобилась? — Дорогая Ляля, — произнес самый умный мопс, — прости за беспокойство. Нам необходима твоя помощь. Пуховичка влетела в комнату и села за стол. — Слушаю внимательно. — Срочно нужен Готлип, — объяснил Черчилль. Ляля расправила крылья. — Неужели ты забыл, что он в укрытии? — Конечно, помню, — махнул лапой Черчилль. — Но случилась беда. Сонная муха укусила Феню. Ляля засмеялась. — Это самая веселая шутка! За последние десять лет ни одно из этих мерзких созданий никогда не приблизится к твоей жене, даже на километр. И в долине их давным-давно нет. — Кто такой Готлип? — зашептала мафи в ухо зефирки. — Не знаю, — ответила лучшая портниха. — А что такое укрытие? — продолжила интересоваться Пагль. — Сиди тихо! — зашипела Зефирка. — Надеюсь, Черчилль все объяснит. — Сонная муха и Финюша — это как вода и костер, — говорила тем временем Ляля. — А почему на хранительнице библиотеки и архива? Ярко-красная жилетка. Она любит спокойные тона в одежде. Верно, согласилась Зефирка. Я всегда беру для фенечки светло-бежевые, молочно-шоколадные, серо-голубые ткани. И никогда не делаю яркую отделку. На мой вкус подобные платья скучные. Но Не я их носить стану. Жилетка принадлежит Куки, у нее еще зеркальные пуговицы на животе. — Ну и ну! — ахнула Мафи. — Никогда не видела у Кукани на пузе застежки. — Слово «пузо» имеет грубый оттенок, — вмешалась в разговор Марсия. — Лучше говорить «живот». А речь идет об одежде. На теле пуговицы вырасти не могут. «Жилетка здесь, а ее владелицы нет», — начала размышлять вслух Капиталина. «Удивительно. Почему Феня взяла красную безрукавку? На нее не похоже носить вещи сестер. Вот Жози и Куки постоянно меняются нарядами». А, -а, а поняла. Куки, немедленно вылезай. Глянь вокруг, тут только мы, возразила Мафия. Нет, повысила голос Капиталина. Куки! Считаю до трех. Если сама не вылезешь, обещаю неприятности. Вижу твой хвост. Дверь одного книжного шкафа открылась, наружу высунулась мопсишка. «Ты не могла заметить хвостик!» — удивилась она. Специально скрутила его рулетом и села сверху, чтобы он наружу не высунулся.